«Если верить Коршину, то убийство произошло еще 8 сентября, за день до того, как скальп Кузьмичевой появился на рейе. А не верить ему у нас оснований не было. Этот ворчливый маленький криминалист никогда не ошибался. За это в комитете терпели его вредный нрав». Судмедэксперт уже подтвердил его предположение. «Я видела, как Артуру не хочется запускать меня в этот человеческий террариум под названием «Психиатрическая больница» ведь убийца вполне мог до сих пор находиться внутри. Утром он, наверное, как обычно, явился на работу, спокойно миновав вход в подвал, где лежало тело медсестры, с улыбкой поприветствовал коллег и занялся привычными делами. Мне трудно было представить, какое удовольствие почти сутки таскать с собой кусок мертвечины, но как вообще проникнуть в мозг человека, способного снять скальп с мертвой женщины? Где все это время убийца прятал его? Завернул в пакет и носил в сумке? Или оставил дома? Тогда он должен жить один, чтобы никто не наткнулся случайно. И уж точно у него не должно быть домашних животных. Те унюхали бы кровь в два счета. Или просто никто не замечал, что там болтается на рее, пока пацанам не приспичило посмотреть. «Коршун нашел на скальпе волокна ткани», — сообщил Артур. — Похоже, убийца сунул его в холщовый мешок, и еще обнаружились частицы чего-то похожего на муку. Возможно, наш парень работает на больничной кухне. «Через холщовый мешок просочилась бы кровь», — усомнилась я, — но у логова уже был готов ответ. «Конечно. Это лишь первый слой. А потом он наверняка положил его в пластиковый пакет». Если бы кто-то случайно и сунул нос в пакет, то увидел бы свернутый мешок, а вытаскивать его и разворачивать — это уже морока. Работник кухни, — сделала я отметку в памяти. Повар отлично умеет управляться с ножом, и скальп снимет в два счета. У него дрогнуло лицо. Именно поэтому я и не пущу тебя туда. Ты же был не против, — возмутилась я. Сам Никите доказывал, что иначе это дело не раскроешь. Артуру прямо мотнул головой. «Это я ему сказал. А с собой я еще не договорился». «Так договаривайся поскорее». «У этой истории длинные корни, ты сам сказал. Нужно время, чтобы докопаться до истины. Один допрос тебе не поможет». Мы уже вернулись ко мне домой, и Артур извлек на свет Божий бутыль самодельного крымского вина, которую он купил на Розовом озере. Сейчас эта поездка казалась такой далекой и нереальной, точно случилась в другой жизни». «Неужели мы ласкались с морем и хрустели барабулькой, обливались соком персиков и расследовали тройное убийство?» «Может, хоть сейчас обойдется одним трупом?» — подумала я с надеждой. И в тот же момент телефон Артура встревоженно встрепенулся. «Не обойдется», — поняла я, увидев на экране физиономию полевца. «Из оперативников ко мне хорошо относился овчинников, худой и кудрявый, слегка похожий на грустного верблюда». Он без конца совал мне барбариски, которые таскал с собой. Артур шепнул мне, что Володя невыносимо скучает по дочери, которая уехала учиться в Питер. Чем ее не устроили московские институты? Или так хотелось самостоятельности? Знала бы она, что такое полная свобода от родителей. Мне было жаль Володю, и я всегда радовалась конфетам, тем более мне вправду по вкусу леденцы. А вот полевец даже не скрывал раздражение, когда видел меня. Очевидно, его бесило, что Артур общается со мной на равных, доверяет абсолютно, да еще и прислушивается к моему мнению, хотя я не являюсь штатным сотрудником, и вообще сопля зеленая. А полевец был мордастым и нахальным, но старательным, и Логов ценил его. В нем была и неутомимость щейки идущей по следу. Поэтому Антон Полевец мог добровольно вернуться на место преступления, обшарить его во второй раз и найти то, что упустили при первом осмотре. Такое случалось нечасто, но иногда его настойчивость пригождалась. Я старалась не базолить ему глаза и держалась подальше. Гончего пса лучше не дразнить. Хоть я и находилась под незримой опекой логова, но хороший опер всегда придумает, как испортить жизнь человеку. То, что именно полевец позвонил с плохой новостью, вызвало у меня какую-то извращенную радость. Такому гонцу не жали голову отрубить. «Понял. Еду». Сухо отозвался Артур и отбил звонок. Потом, с сожалением, посмотрел на вино в стакане, которое еще даже не успел пригубить, вздохнул и вылил его назад в бутыль. Шалимова мертва. «О, черт!» — я так и подпрыгнула. «А я надеялась у нее все выведать». «И тоже скальп?» «Нет». Ее просто пырнули ножом возле дома. Может, спугнул кто. Вот он и не успел разжиться ее волосами. «Он выследил ее». «Или это вообще совпадение? Рядом с трупом нет сумки. Какая женщина ходит без сумки? Может, это банальное ограбление, которое никак не связано с нашим делом? Я видела, что он сам в это не верит. Слишком уж притянутое совпадение. «Свидетелей нет?» «А когда они были?» «Вот уж правда. Или нам так не везет, или никому не хочется быть втянутым в кровавую историю, но за все время, что я помогаю Артуру, нашлась только одна свидетельница. Старая рыбачка, которой уже нечего было терять. С другой стороны, надо быть уж совсем оголтелым злодеем или полным идиотом, чтобы пойти на убийство на глазах у людей. Если оно запланировано и тщательно продумано... «Преступник уж, конечно, выберет безлюдное место». «Останься дома», — попросил Артур, пряча бутыль на нижнюю полку кухонного шкафчика. «Ночь на дворе. Я начну дергаться, если ты будешь где-то рядом. Я же не смогу следить за тобой каждую секунду». Мне и самой не хотелось куда-то тащиться. За окном моросило и наверняка похолодало. Моя теплолюбивая натура умоляла меня принять душ и забраться под одеялко все-таки не создана я для настоящей следственной практики, которая гонит в поле в любые погоду и время суток. Размышлять о деле, не выбираясь из дома, нравилось мне больше. «А ты потом заедешь?» «Скорее позвоню. Там все может затянуться». «Но позвони». «А если разбужу?» Я нашлась. «Буду засыпать, выключу телефон. А до этого момента звони». Артур уже обувался у двери. Сегодня он явно не собирался торчать под дождем, надел хорошие туфли. Планировались же только допросы в больнице. Я почувствовала себя виноватой, что остаюсь дома. — Дать тебе зонт. У меня есть в машине. Он выпрямился и подмигнул мне. — Ничего, Сашка, не впервой. Закрыв за ним дверь, я прослушала дробь шагов, затихших внизу. В моей квартире только отрывисто тикали часы в спальне, и довольно урчал холодильник. Я вернула в его утробу сыро колбасу, которую нарезала для Артура, ухватила один копченый терпко пахнущий овал и закинула его на язык. Он придал моей жизни хоть какой-то вкус. Я уже пожалела, что не глотнула крымского вина. Оно разлилось бы теплом по сердцу, заставило бы его приятно заволноваться, а не как сейчас, боязливо и холодно. Но лезть за бутылью было лень, и меня согрел душ, который я любила включать с сильным напором. Телефон я, как всегда, положила на стиральную машинку, чтобы услышать, если Артур позвонит. Интересно, а Ивашина он выцепил из теплой постели? Я представила, как он укладывается спать в такой же пустой квартире. Вытаскивает ли Никита на ночь свой искусственный глаз? Жутковатое должно быть зрелище. Но ведь, наверное, устает от него». Протез натирает? Или его совсем не чувствуешь? О таком не спросишь. Забравшись в постель, я свернулась клубком и попыталась собраться с мыслями. Рядом на тумбочке всегда лежали блокнот с ручкой, на случай, если в голову случайно забредет умная мысль. Почему-то лежа мне думалось лучше. И я в любой момент могла включить свет, не рискуя разбудить кого-то. Только ничего хорошего в этом не было. Я попыталась представить себя в роли санитарки психбольницы. Теперь, когда погибла Шалимова, им точно нужен был человек на ее место. Впору заподозрить, что это оперативники устранили ни в чем не повинную тетку, чтобы я смогла внедриться в штат больницы. Только полевец ради меня не расстарался бы. А вообразить, что это Овчинников ударил ножом женщину, совершенно невозможно. «Да о чем я вообще?» Разгребая глупости, которые лезли в голову, как прозрачных медуз в морской воде, я поплыла, закрыв глаза, погружаясь в реальность, возникшую еще после смерти медсестры Кузьмичевой. Была ли она при жизни акулой, снующей с раскрытой пастью? Или перепуганным карасем с круглыми глазами, который попал в зубы акулы? Кому мешала бедная рыбешка? «Она в разводе», — припомнила я. «Вряд ли это отголоски каких-то семейных страстей». Они же не молодые. Разве в таком возрасте какая-нибудь любовница мужа станет ей мстить? Да еще так зверски. Тем более Кузьмичевы развелись. И все-таки нельзя совсем исключать женщину как главного персонажа этой истории. Хоть по статистике такие убийства чаще совершают мужчины. Время, текущее мимо меня, скользя по коже холодком медуз, меняло лица окружающих. Женские все более походили на индейские маски, невозмутимые, резко очерченные. Мужские оплывали дряблостью, теряли четкость контуров. То, что сто лет назад было прерогативой сильного пола, больше таковым не является. И убийство в том числе. Если сейчас женщина способна слетать в космос и поднять штангу – Почему бы ей не снять скальп себе подобный? Это расширяло круг подозреваемых. Штат психиатрической больницы процентов на 70 составляли женщины. Мужчины были врачами и крепкие парни санитарами. Можно представить, что медсестру убил доктор? Почему бы и нет? Кузьмичева могла что-то узнать о нем, сунуть нос куда не следует. Что это может быть? Наркотики. Незаконные медицинские эксперименты, сексуальное использование пациенток или пациентов. Все это чудовищно, конечно, но вовсе не кажется неправдоподобным. И тут мой телефон пиликнул. Пришло сообщение. От Артура, конечно. Кто еще вспомнит обо мне в такой час? Удар сверху в шею. Рост убитый 168 сантиметров. Вот и все, что Логов написал. Но этого мне хватило, чтобы представить картину хотя бы в общих чертах. Теперь я не сомневалась. Убийца был высоким мужчиной. Или уж очень рослой мужиковатой женщиной. С твердой рукой, чтобы в темноте бить в сонную артерию на шее, нужно быть уверенным в себе человеком. Проще было нанести удар в спину или в живот, в зависимости от того, как они встретились, лицом к лицу или он подкрался сзади. Опять закрыв глаза, я попыталась вызвать в памяти портреты тех, кто сегодня отвечал на вопросы Артура. Высоких мужчин было несколько. Точно не вспомнить, но явно не один-два. Был ли среди них повар? Или крепкая повариха, привыкшая ворочить мясные туши? Все эти беседы были запротоколированы, но записи допросов находились где-то в комитете, куда у меня не было доступа. Надо было все же устроиться к Артуру помощницей, хотя, возможно, и тогда для рядовой сотрудницы преграды вставали бы неприступными вершинами. Мне безумно повезло, что такой бесстрашный скалолаз, как Логов, готов идти со мной в одной связке. Что я вообще делала бы без него? Иногда ночами я просыпаюсь, дрожа от ужаса, но не от того, что мне видится мамина смерть. Я помню о ней даже во сне. Мерещится другое. Артур исчез вместе с нею. Просто продолжил свою жизнь, в которой я никогда не занимала много места, а я осталась одна. И безнадежность наваливается черной подушкой, запечатывающей рот и нос. Проснувшись в такие минуты, я не могу вдохнуть. Хватаю открытым ртом воздух и понимаю, что его не осталось в моем мире. Вместо него, свежего и легкого, возникло нечто густое, клейкое, Мигом залепившее горло, забившее легкие, Оно душит меня, астматически свистя в ухо. «Ты одна. Совсем. Ты никому не нужна в целом свете. Сдохни в тоске. Сдохни!» Отпускает не сразу. «И я боюсь, что однажды у меня не хватит сил дождаться первого вдоха, который рождается от сладостного укола воспоминания. Артур не бросил меня». Может, ему и не в радость возиться с чужим ребенком, а я до сих пор не чувствую себя взрослой. Но в память о маме он готов поддерживать огонек моей жизни, никчемной и неинтересный. Все происходящее в ней связано только с логовым, расследование, путешествия, новые люди и места. Если б он и вправду внезапно исчез, я осталась бы в постели навечно, ведь мне незачем было бы вставать». От трупа все еще резко пахло мочой, хотя обычно к приезду следователя этот запах выветривается. Оттенка ацетона Артур не уловил. Значит, сахарным диабетом Шалимова не страдала. Скорее всего, в организме жила какая-то инфекция мочеполовых органов, раз настолько едким был запах. Может, это как-то помочь им? «Изнасилования не было», — сообщил Стефанович вместо приветствия, — ответил на еще не прозвучавший вопрос. Они с Логовым всегда находились на одной волне, хотя на первый взгляд это невозможно было даже заподозрить. Ночные вызовы казались судмедэксперту личной издевкой, и Сергей Олегович не видел смысла скрывать недовольство, как поступали остальные. Раздраженно вытягивал худую морщинистую шею и морщил длинный нос. Логов же, напротив, старался бодриться, как самому не было противно это такой вот промозглой ночью, когда хочется глотнуть коньяка, уж не крымского вина, покрепче надо, и забраться под одеяло. Артур купил себе самое толстое, чтобы придавливало от души, тогда ему спалось крепко, и сны походили на приключенческие фильмы, должно же хоть что-то согревать ночами. «Сумку так и не нашли?» Спросил он у вынырнувшего из темноты полевца. Тот сердито дернул головой. Ему тоже не верилось в версию ограбления. Слишком уж жестоко. Что там могло быть с собой такого ценного у этой тетки? Ни кейс с бриллиантами грабитель отнимал. Так куда же делась эта чертова сумка? Следов на асфальте море. Собака не поможет. Артур склонился над доплывшим лицом с выпученными от ужаса глазами. Она видела убийцу. В детстве он читал байку о том, что в зрачках жертвы застывает изображение убийцы, и верил в это. Ничего там нет в мертвых глазах. Можно и не всматриваться, только время терять. Если эта несчастная и успела заметить, кто воткнул ей нож в горло, то сообщить она уже никак не сможет. «Ладно», — вздохнул он и выпрямился. «Надо связаться с ее родными. Вдруг она и впрямь что-то ценное в сумке несла. Утром вернемся в клинику, там поспрашиваем». Артур оглянулся. «А пацан где?» Я не стал ему звонить. Не отрывая глаз от блокнота, сказал полевец. «Ну не скотина ли?» Логов переждал волну ярости и спокойно поинтересовался. «И почему же? И Ивашин должен набираться опыта». «Да нахрена?» — буркнул оперативник. «Ты же сам знаешь, что скоро твой пацан свалит в адвокатуру или куда-нибудь еще, где не придется ночами таскаться на место преступления». «Да он даже машину не водит! Без глаза-то! Как ночью будет добираться?» «Такси возьмет!» — отрезал Артур. «Не каждую ночь убийство. И оставь Ивашину право самому решать, останется он в комитете или свалит!» Антон ухмыльнулся ему в лицо. «Жениться тебе надо. И своих детей завести. А то в тебе папочка благим матом орет!» Сглотнув от того, как густо зашумело в ушах, Артур посоветовал. «Заткнись, а!» И тебе, похоже, пара жизнь менять. Катись в школу, а то больно учить любишь. По-хорошему, он мог и более жестко поставить полевца на место. Тот был ниже логова по званию. Но Артур не выносил, когда трясли погонами и корочками. Иногда приходилось, конечно, но это, как ему казалось, был еще не тот случай. «Убитый лет под шестьдесят», — встрял Стефанович, чтобы отвлечь обоих. любит. Вены через колготки просвечивают». Артур не стал сопротивляться, вернулся к делу. — Как и у Кузьмичевой, много времени на ногах проводили. Во сколько ее? — Часа два назад максимум. — Значит, где-то часов в девять вечера. Народ еще бродит в такое время. — И никто не видел? Полевец тоже произнес другим тоном. — Смылись! Овчинников ближайшие дома обходит. Вдруг кто-то из окна заметил нападавшего. — Володя знает свое дело, — не удержался Артур. Оперативник метнул в него злобный взгляд. «Да я тут тоже вроде как не прохлаждаюсь». «Нет?» Логов удивленно приподнял брови и светло улыбнулся. «Ну, умничка, продолжай в том же духе». Захлопнув блокнот, Антон отошел, поджав губы, а криминалист хмыкнул. «Только на захват с ним не ходи, а то пристрелит под шумок». «Да ладно, он только пыжится», — Артур присел рядом с трупом. «Не наследил, товарищ». «Не за что зацепиться». «До вскрытия больше ничего не можешь сказать?» «Тут не видно ни черта», — пробурчал судмедэксперт. «Может, ей удалось схватиться за него?» «Посмотрю под ногтями». Надежды их не сбылись. Шалимова не успела среагировать, только за горло схватилась. Кроме ее собственной засохшей крови, ничего на руках убитой не нашлось. Обход Овчинникова тоже ничего не дал. То ли не хотели люди помогать полиции то ли действительно перестали смотреть в окна, как бывало во времена Хичкока. «Только одна зацепка», — недовольно пробурчал Коршун, когда Артур заглянул в лабораторию криминалистов. Частичный отпечаток на камне. Это Рубин, кстати. Он брезгливо ткнул в крупный перстень, практически вросший в толстый мизинец Шалимовой. Очевидно, его пытались снять, но он застрял на опухшем суставе, а убийцу кто-то спугнул и не дал закончить дело. — Анатолий Степанович, вы ведь уже что-то выяснили об этом камешке? — ласково спросил Артур. В сдержанной ухмылке коршуна сквозило самодовольство. — Разумеется. Рубин, чтоб вы знали, это символ милосердия. Ничего удивительного в том, что его носила медсестра. — Она санитарка. — Неважно. Человек из сферы медицины. Считается, что вибрации рубина гармонизируют различные аспекты божественной любви. «Чего-чего?» «А также любви в очищенной форме», — невозмутимо продолжал криминалист. «Робким людям он придает мужество, со слабыми делится силой, и, разумеется, его цвет возбуждает влечение». Логов скептически пробормотал, глядя на рыхлое тело, свешивающееся со стола. «Не похожа она на женщину-вамп». Как вариант, Рубин приносит тому, кто его носит, покой и радость, сулит приятные сны...» «Как у нее было со сном?» «Теперь хорошо», — заверил Артур. «Что с отпечатком?» Коршун скривил рот, выражая недовольство тем, что его так грубо возвращают к земным реалиям. «В нашей базе подобного нет». «Новичок?» Склонившись, Логов смотрелся в перстень. «Он же недорогой. Советское производство. Ради такого не стоило убивать. Что же в нем настолько ценного?» Он снизу глянул коршуну в глаза и подмигнул. «Снимем?» «Артур Александрович, вы же отдаете себе отчет, что придется отпилить палец?» Холодно поинтересовался криминалист. Логов выпрямился. «Но по-другому же никак?» На тусклой позолоте внутренней стороны перстня обнаружилось авторское клеймо, буквы «ВА» и крошечная корона с пятью видимыми листовидными зубцами. Рассмотреть ее удалось с помощью лупы, одной из целого набора, имевшегося у коршуна. Под короной виднелась еще какая-то загогулина. «Похоже на кривую саблю», — пробормотал Анатолий Степанович и внезапно метнулся к компьютеру. «Если это герб, то... Нет, это не то. Есть! Астрахань!» Наклонившись над его плечом, Логов всмотрелся в экран монитора, на котором на синем щите красовался герб Астрахани. Коршин уже зачитывал скороговоркой. Геральдическое описание гласит «В лазоревом щите золотая, подобная королевской корона, с пятью видимыми листовидными зубцами, с жемчужинами на украшенном самоцвете обруча, с пятью видимыми душками, из которых средняя украшена самоцветами, а боковые — жемчугом, и с зеленой подкладкой над серебряным восточным мечом с золотой рукоятью, обращенным острием вправо». «Лазоревые и зеленые цвета опускаем, а в остальном все сходится», — признал Артур. «Астрахань? Убитая родом оттуда?» Криминалист презрительно фыркнул. «Причем тут убитая? Это же клеймо ювелира! Перстень был сделан на заказ!» «Санитарка заказывает себе золотой перстень?» Верится с трудом. «В те далекие времена она вполне могла быть кем-то другим?» «Тоже верно. Надо покрутить эту версию. Неспроста же убийца проявил такой интерес к этому перстню». Через пару часов Никита уже положил ему на стол подробный отчет. Подобным клеймом в 90-е годы прошлого века пользовался один известный и вполне себе московский ювелир. Правда, фамилия у него была Астраханский. Вот он и скопировал герб города, где, похоже, родились его предки, чтобы создать свое клеймо. Владимир Астраханский в те годы был авторитетным мастером своего дела – торопливо рассказывал Ивашин, волнуясь от важности сведений, которые ему удалось раздобыть. Это было особенно заметно потому, как часто он сглатывал и облизывал губы. «Вот дурачок», — подумал Артур Ласково. — «как ему хочется быть полезным. А кому из нас не хочется?» «Ну-ну», — подбодрил он, — «продолжай». Ходили слухи, будто его украшения заряжены особой энергетикой и оказывают то самое воздействие, какое и приписывают драгоценным камням. А у других ювелиров они, типа, не работают. Только давай без типа. Окей, в смысле, хорошо, не буду. В общем, к этому астраханскому даже криминальные авторитеты обращались. Что нисколько не объясняет, почему его изделие оказалось на пальце у простой санитарки психиатрической больницы. Никита подергал плечами. Может, подарил кто? Мужик какой-нибудь? Это сейчас она, толстуха. А тогда, наверное, ничего было. Все равно не тот круг. Криминальные авторитеты девочек в больницах не подбирали. Артур свернул листок трубочкой и раздраженно постучал им по столу. Ясно, что пока ничего не ясно. И, спохватившись, добавил, «но тебе огромное спасибо, ты очень важные сведения добыл. Перстенек-то не такой дешевый, по-видимому, как я подумал, раз сам Астраханский его изготовил». «Самое главное!» — спохватился Ивашин. «В девяносто девятом, прямо под Новый год, его мастерская сгорела. Обугленный труп нашли. Подтвердилось, что это Астраханский». Лицо Артура просветлело. «И новых украшений больше появляться не могло». «Значит, корни наших дел надо искать в девяностых?» «Лихих!» — подсказал Никита, но Логов поморщился. «Как их только не называли! Но для меня эта юность — единственная и неповторимая!» Вечером, вернувшись домой, Артур промаялся без сна еще пару часов. Даже любимое теплое одеяло не помогло. Нужно было срочно решать принимать Сашкина самопожертвование или отказаться, чтобы не подвергать ее опасности. Но тогда расследование может затянуться. Ей же самой хочется, убеждал он себя. Девочка подсела на адреналин, ей уже скучно вести обычную жизнь. Но она не наш сотрудник, я не имею права использовать ее под прикрытием. Одно дело под цветочным ларькам пройтись, изображая дочку, обиженную папой, Тогда Сашке это хорошо удалось. В Евпатории было уже более рискованно. Обошлось, слава богу. Но сейчас-то настоящий дурдом. Туда и безо всяких убийств лучше не соваться. Заколют до состояния овоща, если что, заподозрят. С другой стороны, никто не может запретить Сашке самой устроиться туда на работу санитаркой. Меня она точно не сдаст, если погорит». А я разнесу эту больничку к чертовой матери, если ей какая-то угроза возникнет. Прежде чем уснуть, Артур послал ей сообщение. Уговорила. Утром заеду. Хоть и надеялся, что девочка давно спит крепким сном. Но телефон тут же откликнулся. Ему даже услышался Сашкин голос. «Ты не пожалеешь! Спасибо!» А вот нормальный человек этому не радовался бы. Проворчал он и накрыл одеяло муха. Отопление еще не включили, и в квартире стало довольно холодно. Устроив себе логово, Артур мгновенно уснул. Сашка уже ждала его у порога и даже не в домашней одежде. Осенью это были теплые спортивные штаны серого цвета и зеленая кофта с капюшоном, а полностью готовая к выходу. Старый синий свитер и недорогие джинсы. Отличный камуфляж для девушки, готовой схватиться за работу санитарки. Артуру нравилось, что Сашка совсем не пользовалась косметикой, и сейчас это было к месту. Чем проще выглядишь, тем достовернее. — И чайку не попьете, мамаша? — хмыкнул Артур. — Попьем, конечно. Она застыла перед высоким зеркалом. — Я выгляжу мамашей? — Не бери в голову, это старая шутка. Ты тогда еще не родилась. — В чем соль? — Забудь. Иногда я забываю, что мы из разных поколений. Он уже выложил круассаны в изящную плетенку, стоявшую на столе, щелкнул кнопкой чаеварки, тут же активно забухтевший и строго уставился на Сашку. «Запомни, ты вынюхиваешь, подслушиваешь, самое большее провоцируешь на откровенность, но никуда не лезешь сама, только собираешь информацию и передаешь ее мне. Это ясно?» «Ес, сэр!» — гаркнула она, вытянувшись. «Ха-ха!» — отозвался Артур. «Не придуривайся, малыш!» Это все очень серьезно, как никогда. Оседлав легкий кухонный стул задом наперед, Сашка улыбнулась Артуру снизу. — Не волнуйся, я понимаю. Но ты ведь тоже понимаешь, что мне больше нечего делать со своей жизнью, кроме как тебе помогать. — А как же твой собачий приют? — Так мне же оформляют ИП, и еще всякие разрешения жду. Пока я вполне могу поработать в больнице. Он с сомнением качнул головой. «Думаешь, это пару дней займет?» «Как получится», — легко согласилась она. «Кстати, ты не забыла о моей просьбе?» Мысли Артура в панике заметались. Он не мог даже сообразить, о чем идет речь. Закатив глаза, Сашка напомнила. «Я просила тебя найти Сережку Малышенкова». «А!» — Логов с облегчением перевел дух. «Это я помню. А задача у наших парней ищут. Загляну к ним сегодня». Не забудешь? Теперь уже нет. А что это тебя так на нем заклинило? Положив голову на руки, сомкнутые на спинке стула, отчего волосы свесились светлым крылышком, Сашка вздохнула. Сама не знаю. Вот ты говорил, тебе часто интуиция что-то подсказывает. Вот и у меня сейчас то же самое. Душа не на месте. Так и кажется, что Серегова что-то влип. Вдруг по твоей части. Не дай бог. Выключив закончившую плеваться чаеварку, Артур наполнил стаканы и насыпал по две ложки сахара. Сашка легко вскочила, достала из холодильника тарелку с заранее нарезанным сыром и колбасой. Масло уже оттаивало на столе. Артуру нравилось наблюдать, как она мажет круассан. Любовно, не спеша. В такие мгновения Сашка напоминала художника, накладывающего последние мазки. «Вернемся к нашим баранам», — он сел за стол. «Хотя бы один человек в руководстве больницы должен быть в курсе, кто ты на самом деле. Я с него подписку о неразглашении возьму, чтобы не трепался». Сашка устремила на него серьезный взгляд поверх бокала. В ее глазах не было страха, она просто обдумывала лучший вариант. «А если он сам замешан?» Логов расплылся в улыбке. «Я выбрал даму с железным алиби». Она во время убийства Кузьмичевой сама лежала в травме. За неделю до этого ее сбила машина. Ничего серьезного, она уже вышла на работу. Когда? Как раз вчера. Мы ее допрашивали. Вчера же убили Шалимову. Только наша героиня этого сделать не могла. Физически. И не только из-за травмированной ноги. Она ростиком не выше тебя. Не дотянулась бы. «Ну скажи еще, что я карлица». Артур поморщился, взмахнув кусочком сыра. «Сашка, только не начинай. Я тебе сто раз говорил, что миниатюрная женщина имеет фору в 200 очков перед остальными. Она может позволить себе влюбиться в любого мужчину». «Только мужчины в таких, как я, не влюбляются. Они грезят высокими и длинноногими». «Но это сейчас не главная твоя проблема», — парировал Логов. Куснув круассан, она улыбнулась. «Согласна». «Так кто твоя таинственная незнакомка?» «Заведующая общим отделением Людмила Петровна Марковцева», — отрапортовал он. Сашка просияла. «Я ее помню, такая Лия Хиджакова». «Точно!» — Артур рассмеялся. «Даже голос похож. Думаю, она поможет нам. Тем более она никак не связана с убитыми». «Марковцеву назначили заведующей пару месяцев назад. До этого она работала в Питере, так что если у нашей истории длинные корни, то Людмила Петровна чиста». Поболтав в стакане остатками чая, Сашка вдруг улыбнулась с такой благодарностью, что Логов замер. «Что?» «Спасибо, Артур», — произнесла она с такой милой застенчивостью, которая была и в ее матери. «Я, конечно, все равно пошла бы туда». «Но теперь мне будет легче, раз есть союзница». «Сашка, мы можем все отменить прямо сейчас». «Нет, я и до того, как узнала про морковцеву, не стала бы ничего отменять. А теперь-то вообще смысла нет. У меня получится. Я постараюсь». Он опять заговорил тем бравым тоном, который появлялся, когда подползал страх. «Конечно, получится. Кто бы сомневался. Ты мой лучший напарник». И сказал себе в сердцах, «Ну и скотина же ты! На все готов ради своей чертовой работы, да?» Ответ был хорошо известен ему. Ее взгляд полз по коже, точно крупная насекомое, пугающая до того, что закричать страшно, тем более шевельнуться, чтобы уродливые челюсти не впились в кожу, пустив в кровь ядовитую слюну. У насекомых ведь бывает слюна?» Людмила Петровна и впрямь оказалась одного со мной роста, поэтому смотрела глаза в глаза. «Это уж после того, как оглядела меня всю, словно на невольничьем рынке». «Хиловато для санитарки», — произнесла она знакомым голосом Ахиджаковой, усилив ощущение того, что совершается сделка купли-продажи. И Артур подхватил с энтузиазмом продавца во что бы то ни стало желающего сбагрить товар. «Это видимость, поверьте мне. Саша крепкая девочка, она справится». «Вот именно. Девочка. У нее паспорт-то есть?» «Да. Она уже совершеннолетняя. Просто хорошо сохранилась». Заведующее отделение и его смерило скептическим взглядом. Правда, при этом ей пришлось задрать голову. «Похоже, в следственном комитете совсем плохо с кадрами, раз вы детей на амбразуры кидаете». «А у вас тут война идет?» — огрызнулся Артур с милой улыбкой. «У него такой трюк получается виртуозно». Марковцева развела руками. «Ну, судя по всему, как не прискорбно признавать?» И смерила меня взглядом. «Куда ей в санитарке? У нее же ручки, как прутики!» Обернувшись, Артур посмотрел на меня, будто увидел впервые, потом улыбнулся так, что мне сразу стало тепло. «Скорее уж, как веточки». В ее кабинет мы проникли как шпионы, по отдельности. Артур созвонился с Людмилой Петровной заранее. Договорился, что я приеду первой, а он минут через пять. По его замыслу, так никому и в голову не придет, что мы явились вместе». К своему появлению Логов привлек максимум внимания. Заигрывал с медсестрами, жизнерадостно приветствовал докторов, улыбался больным, одним своим видом внушая «все будет хорошо». Словом, вся больница знала – следователь приехал один. На меня же никто и внимания не обратил, когда я проскользнула в кабинет заведующей. Выдвинув стул, Артур уселся напротив Марковцевой и кивнул мне на кресло у стены. До этого мы стояли перед ее столом, как школьники в кабинете директора. Меня туда, помнится, вызывали один единственный раз перед самыми итоговыми экзаменами. Директором в нашей школе был симпатичный и поджарый мужчина с заманчивым именем Оскар, еще относительно молодой, не старше Артура. Я знала о нем только то, что он крутой альпинист, покорил Эльбрус, причем суровой зимой, и еще какие-то столь же невероятные вершины. Это впечатляло, и, надо признать, здорово работало на его авторитет. Поэтому, хотя Оскар Фархадович никогда не повышал голоса, даже самые дерзкие ребята затихали при появлении директора. Бывают люди, от которых исходит особая внутренняя сила. Это даже не нужно демонстрировать. Все ее чувствуют как собаки. Меня тогда, помню, здорово напрягло, что директор через нашу классную передал просьбу зайти в его кабинет. Казалось, это не предвещает ничего хорошего. Пока спускалась на второй этаж и шла длинным коридором, мои мысли метались в поисках прокола, который я вполне могла допустить. Ведь мое состояние после всех смертей, случившихся вокруг меня, невозможно было назвать адекватным, как ни старалась я казаться вменяемым человеком. Наверное, что-то упустила. Итоговое сочинение я писала и помнила это точно — Какое-нибудь медицинское обследование не прошла. Мои одноклассники толпой ходили на флюорографию, издавали анализы. Им это необходимо было для поступления. А я в вуз не собиралась, поэтому и не морочила себе голову. Есть у меня туберкулез или нет, мне было плевать. Но Оскар заговорил не об экзаменах и не о поликлинике. Усадив меня рядом с собой на диван, он протянул вазу с фруктами и просто-таки заставил что-нибудь взять – Я выбрала маленький абрикос. Пока жевала, директор смотрел на меня с такой доброй улыбкой, какой я никогда не замечала у собственного отца, и от этого начала пощипывать в носу. «Как ты справляешься, детка?» Неожиданно спросил Оскар почти шепотом, точно давал мне понять, что этот разговор останется между нами, и он сам никому больше не позволит лезть ко мне в душу. Я не пыталась его разжалобить, но так судорожно вздохнула, что уже и добавлять ничего не нужно было. «После выпускного мы с семьей планируем поехать на Алтай», — сообщил он, больше не пытая меня. «Это магическое место. Хочешь с нами? Еще приятели наши поедут. Так что компания будет что надо». И подмигнул с таким видом, словно уже перестал быть моим директором и набивался в друзья. «Спасибо», — промямлила я. «Посмотрим». Но после выпускного мы с Артуром уехали в Крым. Директор я отправила сообщение с извинениями, которые он принял и порадовался, что мы встретимся с морем. И хоть с походом на Алтай ничего не вышло, все равно было приятно, что Оскар так по-человечески позаботился обо мне. А ведь я была всего лишь одной из тысячи его учеников. «Может, следующим летом махнешь с нами?» – предложил он. А я послала ему смайлик. «Что в нашей жизни можно загадывать?» на целый год вперед. Заведующая отделением Людмила Петровна явно не являлась таким душевным человеком, как наш Оскар. Но выбирать не приходилось. Мне нужен был хоть какой-то союзник. Оставалось надеяться, что она не станет отыгрываться на мне, удовлетворяя свои потребности повелевать и подчинять. Все же я не в самом деле становилась ее сотрудницей, а только играла роль, По крайней мере, дурой Морковцева не выглядела. Взгляд казался цепким, проницательным. Глаза у нее были маленькие, темные. Может, поэтому мне и почудилось, будто по мне ползает насекомое. Но сейчас, когда я уже освоилась, заведующая перестала пугать меня. «Обе жертвы работали в вашем отделении», — напомнил Артур уже серьезно. «Есть основания считать, что между этими убийствами есть определенная связь но допрос ваших сотрудников ничего не дал. Они или боятся говорить, или действительно не знают причины, по которой могли убить Кузьмичеву и Шалимову. Я почти уверен, что это какая-то старая история. Вы о ней не слышали?» Секунду подумав, заведующая лишь чуть качнула головой с выражением «Если б слышала, уже рассказала бы». Почему-то я в этом не усомнилась бы, даже не зная подробностей, доказывающих ее непричастность. Когда Людмила Петровна начала здесь работать и где была в день первого убийства? — Вот, — подытожил Артур довольно уныло, — поэтому Саша и должна проникнуть в ваш коллектив и изнутри попытаться выведать, у кого был мотив. — Почему вы считаете, что разгадка скрыта в стенах нашей больницы? — холодно спросила Марковцева. «Вы не допускаете существование неких семейных тайн?» Артур охотно согласился. «Допускаем. Только проблема в том, что Кузьмичева была в разводе, и в невиновности бывшего мужа мы уже убедились». Он взглянул на меня. «Я тебе не говорил? Мы его отпустили. А сын Кузьмичевых давно живет в другом городе и находился дома в момент убийства с женой и детьми. Местные оперативники уже проверили». «А Шалимова вообще была одинока», — с неудовольствием заметила Людмила Петровна. «Все верно. У нее есть старшая сестра, которая живет в Чертаново, но она уже с трудом ходит и вряд ли могла совершить эти убийства. Даже одно. Но ее алюби мы проверяем. По словам соседей Шалимовой, за последние пару лет к ней никто не приходил». «Вот почему она так упиралась». Пробормотала заведующая. Потом, опомнившись, произнесла другим тоном. «Альбина Вадимовна категорически отказывалась уходить на пенсию. Даже слышать об этом не хотела. Но я, признаться, и не настаивала, потому что заменить ее пока было некем». Она метнула в меня острый взгляд. «Молодые не рвутся работать с санитарками. Это может вызвать вопросы у персонала». «Не добрала баллов в медицинский вуз. Набирается практических знаний, чтобы попробовать поступить в следующем году». Тут же нашелся Логов. «Неплохо. Главное, определитесь в вашей легенде с институтом, чтобы не путаться». Я решила напомнить о своем присутствии. Сечиновский. Туда собирались поступать трое ребят из нашего класса. Я понятия не имела, чем у них дело кончилось». «Как вариант», — согласилась Марковцева. «Этого и держись. Я буду обращаться к вам на «ты», как к другим санитаркам». Я другого и не ожидала, поэтому удивилась. «Конечно». «Если тебе надо будет о чем-то поговорить со мной, пошли сообщения, я сама вызову тебя. Санитарки ко мне не являются без приглашения». «Боже, какой снобизм!» Это неприятно меня удивило, но в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Это мне было известно. Она уже повернулась к Артуру. «Я не могу ради вашей сотрудницы менять распорядок. Ей придется выполнять ту работу, за которую отвечала Шалимова. У него едва заметно окаменело лицо. А именно? Я была готова ко всему, поэтому чуть не подскочила от радости, услышав «Влажная уборка четырех палат, пол, подоконники, тумбочки...» Коридор моет другая девочка. «Нужно будет помогать врачам и медсестрам по их требованию и больным принимать душ, если понадобится». Саша будет работать в женском отделении. Теперь у него и голос затвердел так, что даже мне стало страшновато. Сверля его взглядом, Морковцева выдержала паузу. Вам повезло, что Шалимова работала именно там, иначе. Повеселев, Артур подмигнул мне. Выдержишь? Я пожала плечами. Почему нет? Ты когда в последний раз полмыла? Меня так и бросило в жар. Он считает меня какой-то грязнулей. «Позавчера!» — отрезала я таким тоном, что у Людмилы Петровны подлетели брови, выщипанные по моде прошлого века. Ей, видно, понравилось, как я отшила начальника, и она довольно хохотнула. Острый взгляд стал одобрительным, и я поняла, что действительно обрела союзницу. «А какой женщине не хотелось бы хоть однажды поставить на место красивого и успешного мужчину, который ей никогда не достанется?» Когда он распрощался и вышел с несколько озадаченным видом, Людмила Петровна перешла к формальностям. «Каверина!» – прочла она мою фамилию, и лицо ее просветлело еще больше. «Не из писательского рода?» Я не стала напоминать, что Вениамин Каверин – это псевдоним автора «Двух капитанов». Часто люди болезненно реагируют, когда их уличают в некомпетентности, если это касается искусства. Пусть эти знания или незнания никак не связаны с их профессией. Разве я смутилась бы, не точно произнеся название лекарства? Да я только в десятом классе неожиданно для себя открыла, что правильно говорить «флюорография», а не флюроография, как мне казалось. И что? Обижать Людмилу Петровну было не в моих интересах. Да и не хотелось этого, когда возникло ощущение хоть отдаленного, но родства. Много ли осталось в моей жизни родных людей? Поэтому я только покачала головой и улыбнулась, чтобы она поняла. Человек, который любит главную книгу Каверина, мне более чем приятен. Артур тоже любит двух капитанов, и сейчас мне кажется, что благодаря этой книге мы и прониклись симпатией друг к другу. Тогда он тоже был в звании капитана, сейчас уже стал майором юстиции. И я иногда поддразнивала его, называя «мой капитан», хотя это было связано уже больше с Уитменом и моим любимым фильмом «Общество мертвых поэтов». «А знаешь, Саша», – внезапно заговорила Людмила Петровна доверительным, почти мечтательным тоном, – «а ведь я с годами совсем забыла, что Каверин родился в Пскове. Там он и Саню Григорьева поселил». А лет пять назад я оказалась в этом городе на одном медицинском симпозиуме, и мы с приятельницей вечером отправились прогуляться. И вдруг наткнулись на гимназию, в которой учился Каверин. У нас мгновенно все сложилось. Вот же она, эта река, на берег которой вынесла сумку с письмами. И среди них оказались письма капитана Татаринова, не удержалась я. Ничуть не обидевшись на то, что я перебила ее, заведующая энергично затрясла головой. «Именно! А название какое? Великая. Оказалось, моя приятельница тоже зачитывалась в детстве этой книгой, и мы с ней понеслись по городу, как две безумные фанатки. По крупицам собирали все, что связано с Кавериным и этой его книгой. Там ведь и памятник его героям поставили». Уже поверив в то, что она поймет, я призналась. Я и сказки его очень люблю. Они такие особенные. «Девочка-снегурочка и Петька!» Кивнула она и замерла, вглядываясь в свое детство, когда она сама была такой же девочкой с прозрачной кожей, сидящей с книгой под зонтиком от солнца. Наверное, грустно в таком возрасте вспоминать себя юную. Или наоборот, это хоть как-то утешает. Было же, было! Очнувшись так же внезапно, Людмила Петровна побарабанила шариковой ручкой, облаченной в голубую картонную трубочку под документом, которая заполняла на меня, и проговорила решительно. — А знаешь, моя дорогая, возьму-ка я тебя на полставки. Тогда тебе не придется мыть палаты. Будешь исключительно с медперсоналом общаться. Ты же за этим сюда пришла. А за сануборку буду медсестре доплачивать, ей деньги нужны. Согласна? «Еще бы я была не согласна! А вы говорите, какая польза от чтения книг?» Ныло в груди. Так беспокойно ныло. Опять девчонку отправил на передовую, а сам в штаб. Не по-мужски это. Но по-другому не вышло бы. Артур понимал это. Не самому же в отделение устраиваться, после того, как он допросил там каждого. В его работе разум сплошь и рядом спорил с сердцем, которое за столько лет не научилось быть бесстрастным и циничным. Он не подозревал, что многие именно за это и ценили его. Логов умел войти в положение другого человека. Докапываться до истины его заставляло именно сострадание к людям, в первую очередь к жертве, но на его счету было немало и подследственных, спасенных от огульного обвинения. Логов! «В чем подвох?» — однажды спросила его коллега, следователь по особо важным делам, Глазова, женщина с холодными глазами рыбы, и пахло от нее рыбой. «В смысле?» — не понял он. «Ты о чем, Светик?» «Не бывает таких, каким ты хочешь казаться. В природе не бывает. И красивых, и умных, и душевных. Какой у тебя тайный грех?» — Артур вздохнул. «Люблю чипсы». «Жру их прямо в постели и закусываю детективами. Это тоже ненормально, согласись. Целый день заниматься своим расследованием, а вечером еще и за чужим следить». «Отбрехался, да?» — Светлана с презрением хмыкнула. «Учти, Логов, тайное всегда становится явным». Она и впрямь такая дура, какой выглядит, или прикидывается. Он ласково улыбнулся глазовой и повернулся спиной. Хотелось тут же забыть об этом глупом разговоре, но еще несколько дней Артур возвращался к нему мыслями. «Меня и впрямь подозревают в чем-то? Считают, что я постоянно играю роль?» И одолевали сомнения. «А может, так и есть? Он до того вошел в образ хорошего парня, что и забыл, каков на самом деле?» «Так ли это плохо, если именно маска прилипает к твоему лицу и не позволяет просвечивать истинной уродливой сущности?» Артур не мог сказать о себе, что был урожденный сволочью, но разве в прошлом не творил он вещи, за которые теперь было стыдно до судорог? Сейчас его просто ломало от того, с какой готовностью пользовался он Сашкиной безотказностью. Она работала за интерес, цепляясь за любую возможность спастись от тоски, подкарауливавшей в каждом переулке, которым когда-то прошла ее мама. Артур знал это наверняка потому что и сам тосковал по Оксане не меньше. Разве с кем-то другим? Его потянет побродить между низенькими московскими домиками позапрошлого столетия, вслушиваясь в отголоски знаменитых и уже забытых имен, собирая живые детали от шумевшей жизни. Может, лишь с Сашкой, но это уже совсем другое. Оставив ее в больнице, Артур отправился по адресу Шалимовой. «Чутье вело его, торопило». «Там что-то есть. Не опоздать бы!» Никите поручил добыть и привести постановление на обыск. «Встречаемся на месте. Доберешься?» «Маленький я, что ли?» Артур улыбнулся, услышав, как обиженно дрогнул голос. «Конечно, маленький. Полевец прав, скотина. Я превращаюсь в многодетного приемного папашу на усыновлял сирот, при том, что своих нет. Будут ли?» Он торопливо перенаправил мысли на работу. У Кузьмичевой они уже провели бесполезный обыск. Ничто из просмотренного логовым не предложило подсказки. Кто мог угрожать этой женщине? Ее бывшего мужа пришлось отпустить. Его ДНК ни на скальпе жены, ни на ее трупе обнаружить не удалось. Артуру показалось, Кузьмичев не поверил, что его отпускают. Выслушав, долго часто моргал, потом сдавленно кашлянул и выдавил – «Спасибо, Артур Александрович. Вы не из тех, значит...» «Каких?» — усмехнулся Логов. «Сами знаете. Которым лишь бы кого схватить и закрыть дело. Я ж идеально подходил, сам понимаю». «А вы много таких следователей встречали?» Кузьмичев замялся. Это был его первый привод. Не дожидаясь ответа, Артур наставительно завершил. «Не делайте поспешных выводов, как не сделал их я». С его сыном Логов созвонился еще в день ареста Алексея Васильевича. С такими вещами тянуть время ему казалось непозволительным. Батя в жизни не поднимал руку на маму. В этом Николай Кузьмичев был уверен. От него Логов и узнал, что брак у его родителей был достаточно крепкий. По крайней мере, сын никаких сцен ревности не помнил. До тех пор, пока мать неожиданно не выставила отца. И все сразу рассыпалось. В том числе и отношения Лидии Ивановны с сыном а ветер времени поспешно разметал остатки пыли, самих людей разбросав по свету. Артур отметил, если причиной развода Кузьмичевых стал другой мужчина, то сын, похоже, ничего не знал о тайной жизни матери, которая, конечно, не делает ей чести, но хоть ребенка пощадила, уберегла от переживаний из-за их метания исканий, а скорее блуда, если уж называть вещи своими именами. Но все это под вопросом, Никаких доказательств. Одна надежда, что Сашка ухватит какую-то сплетню. Судя по голосу, сын Кузьмичевых оказался не так уж расстроен. Ни смертью матери, ни арестом отца. У него уже были свои дети, своя семья. Не для него одного родители, живущие в другом городе, стали такими же милыми призраками детства, как оставшиеся там лучшие друзья или любимый дворовый пес. Они еще дарят теплые воспоминания, но уже давно перестали быть составной частью сегодняшнего дня. Звучит ужасно. Но если как на духу? Многие ли оплакивают мальчишек, с которыми 30 лет назад лепили снежную крепость? Или ту девочку с длинными ресницами? Больше ни разу и не встречались после школы. А ведь когда-то сердце проваливалось в бездну от одного взмаха темного оперения ее глаз. Ванька выпал из трамвая и ударился головой. С пьяну, конечно. У Пашки был врожденный порог сердца. Почему я даже не знал об этом? Или забыл? Аню убил обдолбанный любовник. О ком-то я и не знаю, наверное. Настя. А где Настя Маркова? Пусть хоть у нее все будет хорошо. Наш класс становился все меньше, а я не чувствую скорби по этому поводу. «Если бы мои родители были живы сейчас, но жили далеко, часто я звонил бы им», — спросил себя Артур, понимая, что ответа у него быть не может. Артур остановился у трехэтажного послевоенной постройки дома, где жила Шалимова. Серая покатая шиферная крыша пестрела темными заплатками. и под лепёхами отвалившейся штукатурки багровели щербатые кирпичи — Во всем доме бодро блестели три пластиковых окна, и все в одной квартире. Остальные были серыми, тусклыми, перехваченными, облупившимися деревянными рамами. И много таких домов еще осталось в Москве. Посреди двора одиноко стояла облупленная зеленая скамейка с отломанной с одного конца спинкой. Между двумя кряжистыми тополями на фоне металлических ракушек, чудом уцелевших в этом уголке столицы, уныло пустовал ржавый турник. В паре метров от него зияла песочница, в которую давно никто не заглядывал. Выросли старательные малыши с совочками и самосвалами. Почему Шалимова не родила ребенка, если замуж никто не взял? Стыдно было стать матерью-одиночкой? А просто одиночкой быть легче? Старая деревянная дверь подъезда была открыта. Ни кодового, ни магнитного замка. Наверху раздался какой-то металлический грохот, но тут же все стихло. Глянув в узкое пространство между шаткими перилами, Логов никого не заметил. Возможно, просто закрылась чья-то дверь. Поднимаясь на третий этаж, Артур внимательно читал надписи на стенах. Порой можно наткнуться на удивительные откровения, но здесь ничего интересного не оказалось. То, кем автор надписи считает некую Алену, не имело отношения к делу. Двенадцатую квартиру от мира отделяла обитая черным дермантином дверь. Только взглянув на нее, Логов вздрогнул. Кто-то успел побывать здесь до него. Дверь была не заперта. А вдруг он еще там? Артур машинально проверил, но пистолета при нем, конечно же, не оказалось. ни на задержание отправился. Обычный осмотр квартиры. Внизу скрипнула дверь подъезда. Он узнал этот звук. Шагнув к перилам, Артур перегнулся через них и, увидев Никиту Ивашина, задравшего голову, жестом призвал его к тишине. Тот понятливо кивнул и взбежал на третий этаж на цыпочках. Оружия у него быть не могло. Логов не стал спрашивать, только указал на дверь и кивком головы позвал за собой. Легонько толкнув дверь, Артур вошел в узкий коридорчик, где пахло чем-то затклым, но задерживаться не стал, ведь спрятаться здесь было негде. Заглянув в ванную, он сморщился от запаха и убедился, что и там никого нет, как и в единственной комнате. Кухонька с самодельной мебелью, которая наверняка была старшей хозяйки, тоже оказалась пуста. «Ушел», — прошептал Артур и тут же услышал отдаленный хруст. Насторожившись, он вслушался в странный звук, повторившийся над головой, и вдруг, сообразив, метнулся к двери. «На чердак! Я к соседнему подъезду!» Он скатился по лестнице, стараясь не зацепиться плащом за металлические штыри, торчащие из ограждения. Но внизу площадку перегородил пацан с велосипедом, через который уже не перепрыгнешь. «С дороги!» — гаркнул Артур. Но мальчишка только присел от страха и чуть не швырнул велосипед ему под ноги. Схватившись за руль, Логов рывком передвинул его и протиснулся вдоль перил. Но время было упущено. Он почувствовал это, еще не выскочив из подъезда. А когда все же вырвался во двор, сразу увидел, что дверь соседнего подъезда отскочила, ударившись с размаху. Артур бросился к дальнему углу дома, только за ним уже никого не оказалось. И за следующим тоже. Он завертелся на месте, как гончий пес, готовый рычать от бессилия. Но в этот момент подбежал Никита, запыхавшийся, раскрасневшийся, и от этого еще более юный. И Артур мгновенно остыл, чтобы не испугать мальчишку. «Упустили», — сказал он коротко. «И у нас нет достаточных оснований вызывать кинолога. Может, в квартире и не было никого, замок-то цел. Шалимова сама могла оставить ее открытой». «Могла?» Лицо Никиты страдальчески искривилось. «На чердаке точно кто-то был. Даже люк закрыть не успел. А если это бомж какой-нибудь прятался, наркоша кололся или малолетки нехорошими делами занимались?» «Конечно, драпанули». Помощник только тяжело вздохнул. Видно, подумал о том же. Ему нелегко дался этот чердачный кросс. «Попробуйте бежать, видели лишь половину дистанции». Но Никита скорее рот себе зашил бы, чем пожаловался Логову. Тот относился к нему как к здоровому. Пусть так и будет. — Быстро ты обернулся. Уже добыл постановление? — Нет, все заняты. Я так приехал. На помощь. Поколебавшись лишь мгновение, Логов махнул рукой. Да и черт с ним. Дверь открыта, мы ее не взламывали. Не думаю, что будут неприятности. Пока они возвращались к подъезду Шалимовой, Артур рассуждал вслух. Почему он сбежал, если находился в квартире? Зачем лезть на чердак? Можно ведь выйти тем же путем. Мы могли спокойно разминуться на лестнице, и я не задержал бы его. У меня только одно предположение. Этот тип меня в лицо знает. Увидел, как я вышел из машины и рванул. Значит, я его или сажал, или как минимум допрашивал. Но ДНК трупа Кузьмичева и в нашей базе не нашли. Никита остановился. «То есть это не один и тот же убийца?» «Во что верится с трудом?» «Пойдем, пойдем, чего ты?» «Две женщины работали вместе много лет и погибают одна за другой». «Ну, хоть убей. Не верю, что эти убийства никак не связаны». «А если убийца не один? Вдруг они работали в паре?» «Теперь замер Логов. А это мысль. Перетащить труп в подвал больницы вдвоем легче. Хотя и риска больше». «Двоим труднее пробраться на территорию больницы. Правда, мы пока не знаем, пришлось ли им пробираться». Ивашин потянул его за рукав, призывая к движению. «В смысле, что они сотрудники дурдома? Ой, то есть психиатрической больницы?» Но Артур не стал придираться к словам. «Да того ли?» «Один черт. Если допустить, что убийца медик, то он мог провернуть это все и один». И ДНК его нет в базе, потому что я беседовал с ним на днях, а не посадил несколько лет назад». Невнятно промучав Никита распахнул перед ним дверь подъезда, и Артур взбежал по лестнице, прыгая через ступеньки. Не терпелось понять, что же искал убийца в квартире Альбины Вадимовны. Если, конечно, весь этот эпизод не стал плодом воображения сыщика, раздраженного тем, как дерзко его водят за нос. У этого мужика тигриное самообладание, раз он пошел на убийство, уже зная, что мы сидим на хвосте. Артур сердито толкнул дерматиновую дверь. Шалимова точно что-то знала. Могла сдать его. Почему же не сдала сразу? Я ведь с ней разговаривал. Могла жизнь себе спасти. Глупая женщина. Если он был здесь, значит и улика у нее хранилась». Ворвавшись в квартиру в прошлый раз, Логов увидел только главное, она была пуста. Теперь он сразу же заметил приоткрытую дверцу старого секретера. Он таких уже лет тридцать не видел. Если убийца — медик, то и сейчас он наверняка был в перчатках. До сих пор ведь нигде не наследил. Но на всякий случай Артур все же не стал забивать возможные отпечатки собственными. Облачился в латекс. Внутри секретера громоздились пухлые альбомы, терпко пахнущие стариной. Верхний лежал неровно, убийца сунул его в спешке, вероятно, уже заметив Артура. Услышал, как подъехала машина. В таком дворе это событие. Выглянул в окно и понял, что надо сматываться. Но замести следы все же попытался. Вот только поторопился. Вытащив из кармана упаковку пакетов для улик, Артур выбрал тот, что побольше, но сначала все же открыл альбом. Еще молодая стройная альбина весело глянула на него с качелей, стилизованных под скамью с узорчатой спинкой. Ее тонкое лицо, изящный разрез глаз, нежный рот можно было назвать красивыми, хотя, увидев Шалимову на допросе, Артур разглядел только усталую, неухоженную тетку в несвежем белом халате. На девушке с фотографией было джинсовое платье, наверное, модное, 80-е, и трипичные летние тапочки. Ножки показались ему совсем маленькими. Она выглядела совсем юной и счастливой. Вслед таким оборачиваются на улицах. Что случилось тогда? Почему она осталась одна? Перевернув картонный лист, Артур убедился. Все снимки остались на месте. Да и не было в них ничего настораживающего. Обычные слепки обычной жизни. И только через несколько листов, где фотографии уже стали цветными, обнаружился пустой прямоугольник с желтоватыми пятнами засохшего клея. К одному из них пристал тоненький обрывок. Убийца торопился. Логов осмотрел оставшиеся кадры. Все были сделаны в больнице. Молодые медсестры и санитарки развлекались с оборудованием, гримасничая в объектив. — Сняты полароидом, — отметил Артур. — Значит, украденный снимок имелся в единственном экземпляре. Вопрос. Откуда убийца знал это? Он еще раз всмотрелся в лицах охочущих девушек в белых халатиках. Могла женщина, которой теперь за пятьдесят, убить двух подруг и с одной из них снять скальп? — Почему нет? — отозвался Никита из-за его плеча. — Я произнес это вслух? — удивился Логов, не обернувшись. Вы же всегда проговариваете свои мысли, если я рядом. Думаешь, это вошло у меня в разряд автоматизмов? Придется следить за собой. Артур ткнул латексным пальцем в пустой прямоугольник в альбоме. Что здесь было? Вот в чем вопрос. Но узнать это невозможно. Никита пробормотал. Да, я читал. Полароид выдавал готовую фотографию, но в единственном экземпляре. Читал. Логов вздохнул а я им пользовался. Динозавр, понимаю. Шалимова была еще старше, поэтому и хранила эту бумажную память. Споткнувшись на последнем слове, он медленно повернулся к Ивашину, и тот машинально вытянулся, ощутив важность момента. Если она догадалась, кто и за что убил ее старую подругу Кузьмичеву, то могла переснять эту фотографию на телефон. Он наверняка был в сумке» как и ключи от квартиры. «Сумки на месте убийства не нашли», — тихо напомнил Никита. «Верно. Могла Шалимова подстраховаться и переслать кому-то эту фотографию. Надо запрячь наших технарей. Пусть прошерстят ее соцсети, мессенджеры. Если найдут, у кого теперь этот снимок... Ему тоже грозит опасность». Очнувшись, Артур посмотрел на помощника с удивлением. «Ну да». Если, конечно, телефон Шалимовой не был запаролен. «Не-не», — сообразил он, — «он не станет включать телефон. Понимает же, что мы его отслеживаем. Если наши засекут, что трубка включилась, этому типу опять придется бежать». У Никиты даже плечи опустились. Так заметно он расслабился. «Значит, убийца не узнает, кому она могла отправить этот снимок?» «Если не пролистал ее сети сразу после убийства, пока мы еще были не в курсе». Насмешливо проследив, как поползли вниз углы рта его помощника, Логов аккуратно закрыл альбом и хлопнул его по плечу. «Не кисни!» «Будем надеяться, парню некогда было копаться в телефоне. Он когти рвал. А потом сообразил, что надо выключить ее телефон. Я на месте убийцы вообще поскорее избавился бы от такой улики». У Никиты снова заблестели глаза. Как ни странно, оба. Значит, у нас есть шанс? Если я не нафантазировал с три короба, и Шалимова действительно додумала сделать копию, и у кого-то она хранится. В любом случае техникам придется поработать. Он поманил пальцем. Посмотри на все фотографии Шалимовой до этого пустого места. Заметил? Что? Никита беспомощно бегал взглядом по снимкам. Перстень. С рубином. Но его нет. Никакого перстня. Вот именно. А теперь смотри сюда. Артур перевернул толстую страницу. У Никиты вырвалось восторженное. Появился! В какой момент? В тот самый, который на том снимке. Прошептал Ивашин завороженно. Закрыв альбом, Логов заключил. По крайней мере, вероятность этого очень велика. «Ты обратил внимание, что сначала она носила перстень на среднем пальце, потом он переместился на мизинец?» «Потолстела?» «А ведь красивая девочка была!» «Ты прав, в такую вполне мог влюбиться даже криминальный авторитет!» «Но что-то пошло не так!» «Точнее, все! Помоги-ка!» Они осторожно упаковали альбом в пакет, и Артур вручил его помощнику. Разве не его обязанность таскать за боссом поклажу? Его самого развеселила эта мысль, но Никиту ничуть не смутила роль носильщика. Зажав альбом под мышкой, он бодро проследовал за логовым по квартире, заглядывая во все шкафчики. Отбросив церемонии, Артур запускал руки в ящики, ворошил белье, проверял карманы и штопанные колготки. На всем, что они осмотрели, лежала печать унылой, однообразной жизни, в которой не было места романтическим историям. Эту версию Логов отмел сразу. Если у женщины имеется любовник, то и красивое белье найдется. Здесь его не оказалось. На трупе тоже. Для чего эта бедная женщина жила на этом свете? Задумался Артур уже по дороге в комитет. Можно оправдать ее существование помощью больным людям, но кто-то зверски убил ее. Бывший пациент? Значит, было за что? Коллега? Но она была обычной санитаркой. За этим может стоять шантаж. Сколько там она получала? Могла вымогать у кого-то деньги на пару с Кузьмичевой. Что такого страшного они могли узнать про кого-то? Или все же сами сотворили нечто такое, что заслужили смерть?» Никита послушно молчал, пока он перебирал в уме варианты. Почему-то сейчас не хотелось проговаривать вслух, хотя такой способ действительно помогал. Шерлок и то им пользовался. В озвученной версии можно услышать полутона, неразличимые в мысленном монологе. Но Артуру лень было произнести хоть слово. Он и сам не ожидал, что картина одинокой жизни так подавит его. Внезапно представилось, каким сам станет лет через... Пятнадцать.